Таскать у бабы Дуси ничего не пришлось. Она плохо себя чувствовала и никак не могла определиться, копать ли грядки в этом году под картошку или нет. В прошлом картошка совсем мелкая была, наполовину гнилая. Лето сухое, насос плохо качал воду, надо менять. Да еще года три назад надо было, да все руки не доходят. Может, яблоки уродятся? Должны. Или опять тачками гнильё вывозить, как в прошлом году. Хорошо хоть соседка козам своим забирает, не на помойку. Жалко же. Даже падалицу жалко. Да и молоко потом соседка всегда приносит, и просить не надо. «Очень плохой год был», — сокрушалась баба Дуся, рассказывая внуку про косы яблоки. «Баб Дусь, а я крещёный?» — спросил Петя. «А чего ты спрашиваешь?» Баба Дуся приподнялась на подушках и начала искать на тумбочке волокордин. В последнее время она всё чаще лежала, ноги подводили, да и силы как будто выкачали, как насосом. Раньше себя заставляла, хоть к приезду Пети вставала, а сегодня вот совсем никак. И сердце не на месте, всё скачет да скачет. Каждый раз страшно, вдруг вот так подскочит и всё конец больше не застучит ксюши венчаться хочет признался петя это хорошо правильно успокоилась баба дуся хорошая девочка правильная раз перед богом хочет воссоединиться но сначала лучше в загс сходите Бог то все и так видит а бумажка еще никому не помешала по закону должно быть «Иначе что за семья, если бумаги нет? А милиция придёт, что покажете? Как докажете? Опять же, дети. Им тоже бумага нужна. Тебе-то ладно, парень, а ей-то бумаги понадобятся для консультации женской, для пособий, для работы, чтобы декретные заплатили. Ты ей скажи, передай, а то сейчас гражданские браки придумали. Так вот, я этого не понимаю». «Если живут, то сожители, а если зарегистрировались, то муж и жена». «Ой, что я говорю-то? Ты ее хоть любишь? Чего вдруг всполошился?» «Беременная? Тогда чего такая спешка?» «Да что я советую? Сами все знаете. Раз решил, значит так надо». «Так я крещен или нет?» — уточнил Петя. И тут баба Дуся заплакала. «Не знаю, Петечка, не знаю. Я ж в ванне тебя крестила. Сама. А уж как это считается или нет, не скажу. Думала, что считается. Защитить тебя хотела. Ты, маленький, был беспокойный очень. Спал плохо, капризничал. На щёчках такая корка нарастала, что не знали, к каким врачам кидаться». Я ж хотела, чтобы ангел-хранитель за тобой приглядывал. Вот как водичкой тебя умою, святой, так ты успокаиваешься. Я так радовалась. Как в ванной над тобой молитву прочла, так и диатес сошел. Не совсем, конечно, на время, но все равно полегче стало. Никто не знал почему, только я знала. Отпустили тебя, бедненького хвори. А Роза, пусть земля ей будет пухом, У что она сделала или нет, то я не знаю, как у евреев полагается. Мне-то запретило тебя в церкви крестить, поэтому я тайна. Нельзя так, чтобы ни отец, ни мать не знали, без дозволения. Но что сделано, то сделано. Только я думаю, может, Роза тоже какой обряд провела? Она ведь, как и я, место себе не находила от твоих болезней. А умная была, книжек перечитала столько, что у меня бы глаза вывалились. Я думаю, что и она хотела помочь. Но как там в их вере принято, чего не знаю, того не знаю. Ты у батюшки спроси. Я так и не решилась, не посмела. Грех ведь это. Я уши каялась, как могла. Но не знаю, отмолила или нет. А Роза мне снится. Никак душа ее, видать, не успокоится. Раньше я на диван думала, да на гарнитур. Еще и шубу ее загубила. Считала, что она на меня за вещи злится. А теперь, думаю, из-за тебя все это. Ты ей покоя не даешь. А я вроде как должна за тобой присматривать. Но видишь... Уже и за собой не могу присмотреть. Совсем стала развалюха. Уже и глаза не видят, и уши не слышат, а только язык работает. Болтаю и болтаю. И мне баба Роза снится. Пальцем грозит, признался Петя. Вот и мне так же, ахнула баба Дуся. Я хоть тебе признаюсь, так может отпустит, раз у нас такой разговор зашел. «Еще один грех на мне есть. Пообещай, если начну умирать, ты мне не врачей, а батюшку вызовешь, чтобы я исповедоваться могла. Я ведь раньше батюшек-то недолюбливала, не верила им, святым верила, а теперь вот что думаю. Святые-то тоже людьми были. У кого-то жена умерла, кто-то ребенка похоронил. На то они и святые, что выдержали». А я так не могу Мне бы поговорить хоть с кем-нибудь Кто молитвы знает Кто поставлен в храме служить Не просто же так такую работу дали Да паству доверили Да, не просто Только я раньше не понимала Все недостатки выискивала А сейчас душу хочу сохранить Чтобы злости не было Хочу умереть спокойно Когда час придет Поговорю, признаюсь, в чем смогу, что вспомню, большего мне и не надо, и в больницу меня не вези. Не вызволяй меня с того света, не держи здесь. Если поймешь, что я одной ногой в могиле, дай и вторую ногу туда поставить. Трубки не вставляйте, и отцу своему скажи, чтоб не мешал, а уж про похороны сам решай. «Если недорого будет, то пусть отпоют. Сейчас же за всё платить надо. Умереть бесплатно и то нельзя. А я, дура, ничего не скопила, только за вещи и держалась. Сколько хлама собирала, всё выбросить надо. Раньше ведь и на дрова можно было пустить, и на барахолке продать, или на кусок хлеба выменять. А сейчас ценности никакой в них нет». Вот была бы Роза жива, она бы точно копеечку отложила. И для себя, и для меня, чтобы вас в расходы не вводить. Перед Розой я виновата, очень виновата. Бабуль, ну какой батюшка, какие похороны? А вот такие, строго прервала его баба Дуся. Уж я-то знаю, как бывает, и почему покойники потом к живым приходят и мучают их. «Ты ведь не был на панихиде? Роза хотела, чтобы ее кремировали, и чтобы тебя на похоронах не было. Но я настояла. Думала, ты должен с бабушкой проститься, как полагается». «Я помню», — сказал Петя. «Ты не можешь помнить, маленький был», — отмахнулась баба Дуся. «Не такой уж и маленький». День похорон он помнил так, как будто это было вчера. Баба Дуся посадила его в такси, где очень сильно пахло. Немытым водителем, грязным салоном и еще чем-то едким. Петя зажал нос пальцами. Он всегда был брезглив. «Ишь, неженка какой!» — хохотнул водитель, но было видно, что Петя ему не понравился. Водитель то разгонялся на ровных и свободных участках дороги, то вдруг резко тормозил и поглядывал в зеркало. «Мол, здорово, да?» Петю тошнило, но он стоически терпел. Он пытался смотреть в окно, на пол, на сиденье, однако тошнота не проходила. Баба Дуся заставила его съесть соду перед дорогой, как раз от укачивания, но от привкуса соды тошнило еще больше. «А мой-то не такой», — рассказывал водитель бабе Дуси, которая сидела хоть и рядом с Петей, но очень отстраненно. «Восемь лет, а уже за руль цепляется». Даю ему порулить на даче. Ездили тут отдыхать 300 километров, а ему хоть бы хны. Отлил на обочину и дальше поехали. «А ваш-то, что такой хилый? Уже борода скоро расти начнёт, пора девками интересоваться, а ты всё при бабке». «Я спрашиваю, что хилый такой? Ты ж мужик. Мужик должен скорость любить и в машинах разбираться. Мы с моим пацаном уже и карбюратор перебирали, и фары меняли». «Ты карбюратор-то можешь перебрать? Я тебе так скажу. Если водить умеешь, то не пропадёшь в жизни». Петя терпел так долго, как мог, и запах немытого тела, обильно потеющего водителя с мокрыми разводами под мышками на рубашке, и отстранённую бабу Дусю, которая, вопреки обыкновению, вяло поддакивала, а не активно поддерживала разговор, и резкие торможения» его вырвало на повороте к кладбищу. Прямо на грязные, давно не чищенные кожаные сиденья, на грязный пол, застеленный газетами. Баба Дуся очнулась, испугалась, забеспокоилась, будто пришла в себя. Начала кричать на водителя, не выбирая выражений. А уж когда баба Дуся не выбирала выражений, то даже у шоферов не находилось ответных слов. Петя сидел в собственной блевотине, и этот родной, его собственный запах, казался ему менее зловонным, чем запах пота водителя. И баба Дуся, которая быстро построила водилу, тоже была его бабушкой. Он снова был под защитой. «Чё встал? Назад! Быстро! И если хоть раз дёрнешь, я тебе этот руль в одно место засуну! Понял, сволочь? Довёл мне ребёнка!» «Деньги берешь, а срач развел такой, что сесть противно! Я еще пожалуюсь, так пожалуюсь, что тебя быстро с работы выкинут!» — кричала баба Дуся на водителя. «Не стыда, ни совести! Языком только трепать горазд, а довести нормально не можешь!» Сквозь полуприкрытые веки Петя видел, как водитель развернулся и поехал назад. Спорить с женщиной, которая не помнила себя от горя утраты, От переживаний за внука он не посмел. «Может, остановимся? У меня вода в багажнике есть. Замоем хоть малость», — осторожно предложил водитель. «Я тебе сейчас так замою, что не отмоешься», — проорала баба Дуся. Назад они доехали плавно, без рывков и в два раза быстрее. Петя лежал на заднем сидении на коленях у бабушки, измученный, дурно пахнущий и совершенно счастливый. Баба Дуся вытирала его лицо своим безразмерным от чего то мужским носовым платком. Она отвернула ручку и открыла окно почти настежь. На Петю лился свежий воздух, и никто не говорил, что его продует. Евдокия Степановна гладила его по голове, и ему это очень нравилось. Петя сидел на лавочке около подъезда, пока баба Дуся разбиралась с водителем — Тот, видимо, посмел попросить плату за испорченный салон. Потом Петя, совершенно счастливый, сидел в ванной, пока бабуля оттирала его губкой, мыла ему голову и бегала на кухню, где стояла стиральная машина. Только одно было необычно. Они были в квартире бабы Розы, а вместо Розы Герасимовны рядом была баба Дуся. Ведь Евдокия Степановна жила с ним в деревне, а в городе всегда Баба Роза. Теперь Бабы Розы у него нет. И не будет. Петя заплакал. Только сейчас до него дошло, что бабушка умерла, что прежняя жизнь закончилась. Потом Баба Дуся вызвала соседку, тётю Нину, которая Пете очень нравилась. А Баба Роза ее не слишком любила. За пустобрехство, как она говорила. И Петя заплакал, потому что ему уже не нужно было защищать тётю Нину перед бабой Розой. Он лежал в кровати и смотрел с тётей Ниной телевизор, что было строжайше запрещено бабулей. И никак не мог успокоиться. Слёзы лились сами собой. Теперь он мог смотреть телевизор, когда захочет. Но совсем не хотел. И тётя Нина его раздражала, и телевизор раздражал. И он понял, что означает «пустобрёхство», а баба Дуся уехала. Петя, устав от собственных слёз, уснул. Сквозь сон он слышал, как домой вернулась бабушка. Петя открыл глаза, подумав на секунду, что это баба Роза, и сейчас она его отругает за то, что уснул на диване, а не переоделся в пижаму и не лёг у себя, как положено. Но это была баба Дуся которая шепталась с тетей Ниной, потом та тоже заплакала. Он слышал, как Евдокия Степановна спрашивала тетю Нину, как им жить дальше, без Розы. И соседка вздыхала. Петя снова уснул, по-детски порадовавшись, что сегодня ему точно не попадет. Петя догадался, что на похоронах бабы Розы произошло что-то плохое, даже страшное, И ему, с одной стороны, было радостно от того, что он не видел мертвую бабушку в гробу, а с другой — любопытство заставляло его прислушиваться к разговорам взрослых. Он так ничего и не понял. И вот теперь баба Дуся ему рассказывала, будто каялась. А он сидел, слушал и должен был отпустить этот грех. «Я ж батюшку позвала на похороны» думала, что доброе дело делаю. Но кому отпивание помешало? никому не помешало. Даже за самоубийц родственники просят. Пусть батюшка отпоёт, как полагается, а ведь грех нельзя за самоубийц служить. Вот я и подумала. Забираю у Розы диван, мебель, тогда и сделаю что-нибудь хорошее, отплачу, как могу. Вот батюшку и позвала. А там подруги Розы были, три женщины. Я их раньше и не видела, даже не знала, что у Розы подруги какие-то есть. Сколько лет бок о бок прожили, а я ж, получается, ничего о ней и не знала. Так же нельзя, чтобы человека не узнать. Мы же даже не разговаривали толком, только о тебе да о тебе. Ну, о погоде еще, потом о ценах. Ну вот. Как только батюшка стал молитву читать, одна из женщин начала выкрикивать что-то и плакать. Две другие ее выводили, потом снова заводили. И я ж как знала, так батюшке все и написала «Роза Герасимовна». А эта подруга сначала зарыдала, когда имя услышала. Мне же никто не говорил, что она не Роза, а Рейзел. И не Герасимовна, а Гершевна». Батюшка начинает молитву читать, а эта женщина его обрывает и поправляет. Мол, не Роза покойница, а Рейзел, и никакая она не Герасимовна и не крещеная. Батюшка ничего не понимает, на меня смотрит, а я что могу сделать? Только со стыда сгореть и сквозь землю провалиться. Сама ж ничего не понимаю. Батюшка же не может сразу все запомнить. Вот он то Роза Гершевна скажет, то Резил Герасимовна, сам нервничает, молодой ведь еще. А эта женщина после каждой его ошибки начинает рыдать, заламывать руки и две другие ее выводят. Батюшка, у него лицо такое было нежное, детское, бородка кулачками росла, аж пятнами пошел. «Я стою и не знаю, за кого больше переживать, за эту женщину или за него». Он честным оказался, совсем неопытным, службу прервал, ждал, пока Розина подруга успокоится и вернется. И опять покойницу Герасимовной называл. «Люди стоят, ничего понять не могут. Я вообще к окну притулилась, чтобы меня никто не видел и не слышал». И тут этот их батюшка появляется, который Равин, или как там называется. Мне совсем поплохело. Наш батюшка, как Равина увидел, так совсем, как рак красный сделался, и растерялся, как ребенок. Мне потом рассказали, что он до того только машины новые освещал, чтобы аварий не было. До квартиры, а панихида у него первая была. Кто Равина позвал, я не знаю». Думаю, что подруги Розы. Они ему что-то шептать принялись, тот кивал. А мой-то батюшка аж заикаться начал. И путает все, и путает, как будто специально. Как мальчик на экзамене. А Равин на него смотрит так с усмешкой и молчит. Я вышла, не выдержала. Плохо мне стало. волокардина тогда выпила столько, что вся заволокординилась и поддержать меня некому. Отца-то твоего не было в тот день. В командировку он уехал, в другой город не успел вернуться. Так что все на мне. Да еще тебе в машине плохо стало. Вот я и расклеилась совсем. От ответственности, да от одиночества. Мы же с Розой всегда все совместно решали. Двумя головами думали, да в четыре руки делали. А тут я одна осталась. Так плохо мне никогда не было. Вот сижу я на бордюре, Больше и сесть ведь некуда, Да плачу, реву белугой. Одна-одинешенька. И тебя на соседку бросила. Тоже ведь волнуюсь. Я-то про эту Нину только от Розы слышала, А видела ее в первый раз. Считай, чужому человеку ребенка доверила. «Для меня-то ты все равно ребенок, за которым пригляд нужен. Даже сейчас переживаю, как ты там живешь. А куда мне было деваться? Вот сидела и оплакивала, и себя за глупость, за то, что полезла туда, куда не просили, за то, что все не так организовала, что ослушалась Розу и тебя на кладбище потащила. В общем, по всем фронтам виновата». А себя больше всех жалко. Так жалко, что сил нет. Батюшка, которому я денежку свою собственную заплатила, выскочил из зала, как ошпаренный. Бежал, аж пятки сверкали. Я с ним даже не поговорила. Разозлилась только. Ну что он, как умалишенный или придурок какой-то? Неужели имя нельзя было запомнить? Да на отца твоего злилась. Когда надо, его и не было». «Считай, к матери родной не приехал. А уж по какой причине тут значения не имеет. Вот сижу я на этом бордюре, заплеванном, и на чем свет всех кляну. Ну и от слез уже никаких сил нет. И знаешь, что потом было? Вышли эти три женщины, подруги, значит, розины, и начали меня успокаивать. И воды дали, и таблетку». И подняли меня, на лавку отвели. Потом достали водку, бутерброды, Напоили, накормили меня. Полегче сразу стало. У меня ж из-за этих хлопот кусок в горло не лез. Забыла, когда ела Тебя покормлю, и ладно. Про себя уже не думала. Вот такая история. Так и не знаю, отпели розу или нет. В раю она или где, отошла ее душа или так и мается. А батюшка тот от меня как от черта стал бегать, как увидит в церкви, так улепетывает. Ей-богу, словно молец неразумный. Так что ты сам разбирайся. Думаю, что Роза все-таки тебя в еврейскую веру обратила, и мне никак не может простить, что я такое учинила». Не верит, что я от души хотела, как лучше. Тебе нужно заново креститься, а уж потом венчаться. Вот что я думаю. Ты меня простишь? Роза не простит, так хоть ты прости. Бабуль, все нормально. Петя был ошарашен рассказом. Знаешь, когда ты родился, они все глаза твои высматривали. Роза, я отец твой. Говорили, что еврейские глаза передаются. Разрез какой-то особенный. Я тогда злилась очень, а сейчас думаю, что они правы были. Глаза у тебя, как у розы, один в один. Очень они радовались тогда, что глаза в их породу. Вот ты умный, начитанный, грамотный. Вот ты мне скажи, а правда, что евреи Христа распяли? «Бабуль, ну что ты?» Петя не знал, как ответить. «В тебе от розы много». «Не только глаза. Ты такой же, как она. Никогда не узнаешь, что думаешь. Вот смотрю на тебя иногда. Вроде на Светку, мать свою, похож. Волосы такие же, вроде мой внук. А как повернешься, так совсем другой человек. Не наша порода. От меня вообще ничего. Как инопланетянин. Как ты думаешь, инопланетяне правда к нам прилетают? Я тут передачу смотрела». Петя отключился. Он уснул на Бабе Розином диване в рубчик под рассказы Бабы Дуси об инопланетянах. Уснул спокойно, как в детстве.